Дух учителя мало-помалу овладевал мятежным учеником. Напрасно Нарендра обращал в насмешку все верования Рамакришны, обе крайности, как культ изображения, так и веру в абсолютное единство. Очарование Бога медленно действовало. «Зачем вы приходите сюда, если не хотите признать мою мать?» спрашивал его Рамакришна. «Разве я должен признать ее, если прихожу сюда?» — возражал Нарендра. «Прекрасно», — говорил учитель. «Через несколько дней вы не только признаете ее, но и восплачете о ней». Так же было и когда Рамакришна хотел открыть Нарендре двери адвайтического ведантизма, тождества с абсолютом. Нарендра отталкивал такую мысль, как святотатство и безумие. Он не упускал ни одного случая, чтобы не осмеять ее. Однажды он с другим учеником громко насмехался над этой нелепостью. «Этот кувшин, — говорили они, — Бог, и эти мухи — Бог». Рамакришна услышал из соседней комнаты смех этих взрослых школьников. Он спокойно вошел. Он был в состоянии полусознания. Он коснулся Нарендры. И снова налетел вихрь духа. В глазах Нарендры все тотчас же изменилось. Он видел пораженный, что ничего не существовало, кроме Бога. Он вернулся к себе. Все, что он видел, трогал, ел, было Бог. Он перестал действовать поглощенной силой Вселенной. Его родители стали беспокоиться и сочли его больным, Такое состояние длилось несколько дней. Затем сон рассеялся, но воспоминание о нем продолжало жить в Нарендре как предвкушение адвайтического состояния, и он не разрешал себе больше отрицать его. Он прошел затем через мистические бури, он повторял как безумный «Шива, Шива». Рамакришна смотрел на него с сочувственным пониманием. «Да, у меня это продолжалось двенадцать лет». Но его львиная натура, переходившая большими прыжками от отрицающей иронии к озарению, никогда бы не выдержала и не допустила длительного превращения, если бы толчок пришел не изнутри, а снаружи. Жестокий бич несчастья внезапно вырвал его из спокойного сомнения из интеллектуализма роскоши, где ему нравилось пребывать, и столкнул его лицом к лицу с трагической проблемой существования и зла.